Глава 16. Несмотря на все мои ночные переживания, проснулась я в хорошем настроении, а все потому, что из кухни впервые за долгое время доносился привычно веселый голос сестры. Уютное звяканье посуды, папин низкий голос и мамин звонкий смех. Все стало как раньше. До того, как в нашей семье произошла ситуация с Эдиком, я даже не задумывалась, как важно ценить эти обычные вещи. Никто не болеет, не страдает, не плачет, не ссорится и не думает, что жизнь его закончена. Мы просто переговариваемся, строим планы на день, пьем кофе и едим вкусные мамины сырники на завтрак. Да, счастье должно быть именно таким. Простым. Нога еще немного побаливала, но боль оказалась вполне терпимой. Хотя последний урок физкультуры на законном основании можно и прогулять. Медсестра выписала мне освобождение. Еще один штришок к простому счастью.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 У нее всегда все было продумано до мелочей. В том году Алина украшала ель в золотой палитре, в позапрошлом красно-белый. Мне же всегда хотелось немного похулиганить, добавить на елку какого-нибудь яркого попугая или дискошарик, неоновые фигурки и забавных фарфоровых зверьков. Все это не вписывалось в идеальную концепцию Алины. Только несколько раз она брала мои новогодние украшения и вешала их куда-нибудь на самый верх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 «Думаю, доброжелатель первым делом отнес это письмо адресату». С ехидством подключилась ее подружка Влада Полякова. Вдохновителю, так сказать. В этот момент в класс вошел Тимур, и я услышала, как громко стучит мое сердце. Одноклассники, между тем, продолжали обсуждать мой позор. «Золотухин муза!» Восторженно воскликнул Вова Галушка, будто музой был не Золотухин, а он. «Нет, Наташ, но стихи очень хорошие», сказал наш отличник Ваня Жариков.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 Я тут же двинулась в сторону Калистратова, но Казанцева схватила меня за руку. «Наташ, не надо! Что ты хочешь сделать? Высказать ему все, что о нем думаю!» Стас тоже стоял, дожидаясь, пока я подойду. Злость во мне закипала каждую минуту все сильнее. Я знала, ничем хорошим наша стычка не закончится.